Часть 3. Убийца для вора. Где ты? С тобой все в порядке? Я у Муни. Ты уже слышал? Да, я заеду за тобой и отвезу домой. Хорошо. Жди. Лука подняла взгляд на подругу. Муни бесцельно открывала и закрывала вкладки в ноуте. Я даже не представляю, каково Оля сейчас, сказала вдруг она. Они с Юлькой были одним целым, близнецы, медиумы. Это словно важной части себя лишиться, руки, ноги, сердца. Как она сейчас? Спит. До этого билась в истерике, пришлось вызвать скорую, делать уколы. Монь! лука колебалась спросить или нет, но от чего-то получить ответ казалось важным делом, а не простым любопытством. А как Юлю убили? Задушили, так сказал ее отец. Она вчера сдержалась на работе. В подъезде кто-то ждал. Там же консьержка. Консьержка уходит в восемь, а это случилось в половине десятого. Олька была дома, вдруг вскрикнула и сознание потеряла, а потом выяснилось, что это в один и тот же момент произошло. Ужас, искренне сказала Лука. Кому Юля могла мешать? Или это маньяк был какой-то? Муня раздраженно захлопнула крышку ноута. Не представляю, кому она могла дорогу перейти, а с Олькой обе, абсолютно солнечные человечки. Она запнулась и вдруг заплакала. До сих пор говорила о Юле, как о живой, до сих пор не могла поверить. Лука пересела к ней, обняла за плечи, принялась тихонько укачивать, как успокаивала когда-то Тёмку когда оставалась в доме за старшую, а предки были на работе. Ты прости, что я на звонки не отвечала и телефон вырубила, попросила она. Я волновалась, всхлипнула Муня. Где ты была? С Яром. Лука взгляда не прятала. Муня снова всхлипнула и уставилась на нее с любопытством. Вы? Я пока ничего не знаю. Лука ощутила, как щуки заливают румянцем, и сердито тряхнула головой. Ещё не хватало смущаться. Я у него ночевала, и скоро он за мной заедет. Это пока всё. Никогда бы не подумала, что вы можете быть вместе, призналась Муня. Но я рада, что это ты и это он. Пойду умоюсь, а потом выпьем кофе, хорошо? А родители твои где? Папа на работе, а мама у Всеславских. Удивляюсь ее стойкости. Только лучшую подругу похоронила и опять заниматься похоронами. Родители Юли пока не в состоянии. Моня тяжело вздохнула и ушла. Лежавший у нее в ногах Семён Семёнович вскочил и навострил уши, вдруг на кухню. Лука тоже вышла в коридор. Огромная тихая квартира казалась затаившимся чудовищем, в недрах которого она заблудилась. Эциена Придилова Лука не могла забыть взгляд, которым та смотрела на лежащую в гробу Эму Висенте, лучшую подругу, как сказала Муня. Встреказует её никак не могла взять, когда отходила от тела, та еще сверкала на белой блузке покойницы. Взять не могла. А вот подстроить убийство любимой подруги, но зачем? Каков мотив? Все распутанные лукой ниточки тянулись в прошлое. Или истинную причину смерти Эмы Висенты действительно следовало искать там, или она упустила что-то из вида. Как не хотелось оказаться в стороне от этой истории. Кажется, она затягивала девушку все глубже. Яр приехал как раз когда они с Муней закончили пить кофе поцеловал Мунью в щёку, отступил. Я подожду за дверью. Может, зайдёшь? предложила она. Горанин молча покачал головой. Лука торопливо оделась, распрощалась с подругой и выскочила на лестничную площадку. Брат смог сфотографировать документы? спросил Яр, когда они спускались на лифте. Да. Скинь мне. Лука с удивлением посмотрела на него. Зачем? Тебе на работу собираться, а у меня весь день свободен. Скатаю в деддом, откуда тебя взяли, может быть, удастся что-нибудь выяснить. Так они тебе и расскажут, фыркнула Лука. Тайны усыновления и все такое. У меня свои методы, улыбнулся Яр и вдруг притянул ее к себе. Мик разглядывал запрокинутое к нему лицо, а потом поцеловал. Лука закинула руки ему на шею, прижалась всем телом. Вот бы послать всё и поехать к нему в дом на болото. не вспоминать ни про работу, ни про стрекозу, будь она неладна, ни про похороны Юлии Всеславской, которые должны состояться в пятницу, и куда нужно пойти, чтобы поддержать друзей. Вот только чувство вины по отношению к Вальдемару не даст забыться. Лука знала, что кот привязался к ней и тоскует, когда её нет и дело вовсе не в полной пустой миске для корма. Гагарин проводил девушку до дома, дождался, пока она войдет в квартиру и запрет дверь. Лука смотрела в глазок, как он по кошачьей гибко развернулся и пошел прочь, а в душе пела радость, которую так страшно было спугнуть.